Глава 18. Мария. Машину Роман Петрович поставил под навес, а вот в дом мы уже забегали под теплым проливным дождем. Анюта смеялась и скакала, не желая уходить в дом от дождя. И нет, мне не показалось. В тоне Романа Петровича были стальные нотки недовольства. Разобраться бы еще в том, что именно послужило для них причиной. Внезапный приезд их внучки точно не может быть тому причиной. Тогда что? Или, может быть, кто? Я? Это странно, они меня видят в первый раз. Хотя, может, это и есть причина недовольства. Из рассказов Анюты выходило, что она проводит со мной все свое свободное время. И не только она. Папе тоже понравились наши с тёте Машей блины. Он даже сказал, что завтра доест их на завтрак. «У вас растет своя клубника?» — удивляется бабушка. «Нет, у тёти Маши», — поясняет Анюта. «Я ее собрала, а потом мы пекли пирог. «С мамой?» «Нет, с тетей Машей!» смеется Анюта. «Папа его с деревенским молоком ел. Правда, тетя Маша?» А еще были рассказы про печенье для них с папой и неподдельные удивления в голосе бабушки. Уж они-то точно знают, что сладко их внучке не давали. Да уж, картинка складывается интересная. Интересней некуда. По всему выходит, что я новая женщина их сына. Анюта ведь ни разу, ни одним словом не обмолвился своей матери. И это, кстати, меня тоже интересует. Девочка настолько привыкла, что мать живет своей жизнью, а не с папой своей? Нет, так дело не пойдет. Надо будет после ужина поговорить с родителями Игоря и объяснить им, что я не женщина их сына. Нас связывает только работа, да, пожалуй, общий забор. Да, так и надо сделать. О своем разводе Игорь сообщит им сам. Это дела его семьи. И мне, как человеку постороннему, не позволить носовать свой нос в их с Евгенией жизнь. «Тетя Маша, а мы пойдем сегодня гулять на пляж? Папа сказал, что вам тоже надо дышать морским воздухом». «Да что ж ты будешь делать-то?» Опять папа сказал. Ответить я не успеваю, потому что слышу Романа Петровича. «Аннушка, тебя ждет Егор. Он знает, что ты сегодня прилетела. Сходи к нему, поздоровайся, к нам на обед приведи. Он очень тебя ждет. А с Марией вы позже прогуляетесь. Может, и Егору сегодня разрешат с вами сходить». «Тетя Маша, вы не обидитесь?» «Да что ты! Нет, конечно! Как я могу на тебя обижаться?» Улыбаюсь и глажу Анюту по голове. «Беги к другу. Мы позже с тобой сходим погулять, и ты мне покажешь море». Анюта порывисто меня обнимает и убегает. «Роман Петрович, Мария, нам надо поговорить!» Начинаем мы с отцом Игоря одновременно и одновременно же и заканчиваем. «Да, надо!» — кивает «Роман Петрович!» Он явно хотел что-то еще добавить, но передумал и заканчивает фразой. «Аннушка убежала, так что можно, пожалуй, и здесь, в гостиной. Присаживайтесь». Он махнул в сторону кресла. Едва я опустилась в предложенное кресло, Роман Петрович задал вопрос. «Мария, как вы относитесь к конституту брака?» «Никак. Я в разводе последние три года». Вопрос меня не удивил, но озадачил. «Так я и думал», — кивает Роман Петрович. «А вы в курсе, что Игорь женат?» «Конечно!» – киваю я. «И вы так спокойно об этом говорите?» – удивляет меня Роман Петрович вопросом и выжидательным взглядом. «Роман Петрович, к чему вы ведете?» «Да нет, Мария, это к чему вы ведете?» «Да я, собственно, ни к чему. Я вам внучку привезла по просьбе вашего сына. Так сложились обстоятельства, что сам он не может». «Просто привезли и все?» – сверлит меня тяжелым взглядом Роман Петрович. Ну вот разве что морским воздухом подышать несколько дней планировала. Да в музей янтаря сходить. Я давно в отпуске не была. Потом конец месяца, и мне опять будет не вырваться никуда. Мария, простите ради бога, но как связан конец месяца и ваш отпуск? Слышу я голос Надежды Федоровны. Я бухгалтер. Бухгалтер в компании вашего сына. Точнее, в его новой расширившейся компании. И по случайности еще и новая соседка. У нас с ними общий забор. «Общий забор и все? Кстати, как давно у вас с семьей моего сына общий забор? Совсем недавно, точнее уж несколько дней всего. И да, у нас с ними общий забор и все. Вы хотите сказать, что мой сын, зная вас всего несколько дней и не имея с вами ничего общего, кроме забора, вот так легко доверил вам свою единственную дочь?» Тяжелый взгляд Романа Петровича, будто я не честна с ним, прожег бы во мне дыру. «Ну, как видите, да, доверяет. Так же, как доверяет в своих бумаг». Я выдохнула. Меня утомил этот бессмысленный разговор. «Роман Петрович, чем именно я вам не угодила? Что не так?» «Видите ли, Машенька», — к разговору подключилась Надежда Федоровна, «мы не можем понять, кто вы для Игоря, насколько вы с ним близки». «Аллилуйя!» Так я и думала. Родители Игоря сделали неверные выводы. Хороший вопрос, однако, задала мне Надежда Федоровна. Самой бы еще разобраться, кто я для Игоря. Я набрала воздуха в легкие и медленно выдохнула. Нет, о разводе Игоря с Евгенией я точно не вправе им сообщать. Они люди пожилые, да и из моих уст эта новость будет звучать с другим контекстом. А потому... Роман Петрович, Надежда Федоровна, вы все не так поняли. Хотя, признаю, со слов Анюты можно было сделать именно такой вывод. «И нет, мы с Игорем не любовники. Я действительно работаю на вашего сына, и да, я действительно живу в соседнем доме. Ваш сын буквально на днях и соседний дом купил, и фирму моего прежнего шефа. Возьму на себя смелость и сама себе дам оценку. Я очень хороший и опытный бухгалтер. Игорь хотел, чтобы именно я осталась работать с ним и в его компании. Я работаю из дома». Мне так удобнее, поэтому Анюта и провела эти последние дни в моем обществе. Провела просто потому, что она хоть и самостоятельная девочка, но она ребенок и не могла оставаться одна дома в непривычной для нее обстановке». «А где была ее мать эти, как вы говорите, несколько дней? И что за спешка с отправкой Аннушки?» Роман Петрович все еще не верил мне. «На эти вопросы я не смогу вам ответить. Эти вопросы задайте вашему сыну». «Это дела их семьи, и боюсь, что я не вправе их обсуждать даже с вами. Извините», — сказала максимально твердо. Мне сейчас показалось, или вот эта последняя сказанная мною фраза сломала во взгляде Романа Петровича лед. Я не успела додумать эту мысль, потому что в этот момент в дом вернулась Анюта в сопровождении очень худенького мальчика с большими глазами. На вид мальчик был младше Анюты, но я могла ошибаться из-за его худобы. Да и в этом возрасте мальчики отстают в росте от девочек. «Бабушка, дедушка, мы с Егором пришли чай пить!» объявила девочка с порога. «Почему ж только чай?» подорвалась Надежда Федоровна. «Я вас и ужином могу накормить. Егорушка, будешь с санушкой кушать?» раздалось воркование. «Бабушка, ты же знаешь, что он стесняется!» ответил за мальчика Анюта. «Егорушка, ну что ж ты, как в первый раз! Бегом руки мыть, а я вам сейчас все разогрею!» Это мальчик нашей соседки Варвары. Она одна его растит. С работой у нас не очень, поэтому Варя хватается за любую. Мальчик хороший, но часто предоставлен сам себе. Мы с Наденькой помогаем, но Варвара девушка гордая, податчик не берет. Хорошо, хоть разрешила сыну, когда мальчик у нас есть с нами. Вот Наденька его и откармливает. Услышала я неожиданно тихий голос Романа Петровича. Аннушка бывает у нас только на каникулах. Наденька очень по внучке скучает. Вот и выплескивает свою нерастраченную любовь на мальчика. Тем более Егор с Аннушкой ровесники, а у них с матерью нет больше родственников. А вечером, после того, как дети были накормлены ужином и напоены чаем с тортом, мы с Надеждой Федоровной пошли с ними на пляж. Не купаться, нет. Дышать морским воздухом. Роман Петрович, сославшись на то, что ему необходимо сделать важный звонок, остался дома. Ох, что-то мне подсказывало, что знаю я, кому будет сделан этот важный звонок. Да, Игорю придется все рассказать отцу.